возникли по первой части да просто пожалуйста просто мышление, физиология активности. У вас она же есть, да? Физиология активности или построение движений. Да. Есть. Что же касается фрактальной касанни, это просто особое пространство мерности кинематическое, где опять же ну, э, например, число измерений, скажем, человеческого мозга, оно не является ни целым, ни кратным, ни дробным. Это именно фрактальное наличие свободных измерений, где и возникают так называемые поля, не поддающиеся дискретным разбивкам. То есть, нас сейчас ведь интересует что? Нас интересует э, происхождение, например, слова нет. Или происхождение концепта единотата. То есть, вещей, которые нам представляются совершенно элементарными простыми, но они-то как раз как это часто бывает является результатом какой-то очень долгой инволюции или цепочки катастроф, что еще чаще бывает. и в результате в результате вот мы и оказываемся в такой сложной ситуации, где нет ничего более загадочного, чем очевидность и в частности вот то о чем мы сейчас пытались поэтому мы еще потом вернемся в такой как бы теории измерений которое близка к языковым играм но речь действительно идет о том что помните мы с вами говорили есть ли скажем объекты желания которые сами себе желают и поставили этот вопрос подвесили его в неразрешенность Но вот то, что есть действительно ситуации или варианты, которые сами себя считают, это безусловно так. И вот эта вот э, самосчетность, самоудвоение, э, это опять же вот те самые элементарные познавательные акты без познающих субъектов. Образование познающего субъекта это некая своеобразная революция, происходящая во всех измерениях сразу. Так в общем-то, дело обстоит и с семиозисом. Когда мы имеем э, дело с хорошо разветвленным семиозисом, например, с возможностью просто читать книжку или вести связанную внятную беседу, где мы понимаем друг друга, мы не должны забывать, что каким-то более низким уровнем такого семиозиса нам кажется более более что ли сложным и экзотическим являются всевозможные ну, те самые детские игры какие-нибудь например, когда мы много раз подряд произносим одно и то же слово или допустим знаете, есть такие считалки, вот там Вот девочка по имени Маша идет, тянет за собой машинку на на левочке и все время произносит Машина-машина. Казалось бы, ну что тут такого? Ну, смена ударений. Машина-машина. Но если это произносить достаточно долго, мы понимаем, как наш расплав языка вернее наша историческая решетка языка начинает плавиться и мы не, неизвестно во что и куда обращаемся да? то есть мы как раз сваливаемся в эти долезовские лакуны потом можно сказать например там, если не передохнем передохнем да? тоже вот -то такую игру с ударениями ну и так далее их на самом деле можно придумать много и вот Эти вещи, которые потом отсекаются, как паразитарные, уже ненужные образцы работы на холостом ходу, хотя изредка к ним снова приходится возвращаться. Они дают как раз те базисные, еще полевые структуры, которые работают на своем месте, но работают так, что они погружены, они выведены из поля сознания, где они бы загромождали слишком это поле сознания и оказались не обязательно в бессознательном фрейдовском смысле, вовсе нет. А скорее в ситуации самосчитающих, саморешающих устройств. Вот тех <кхм> загадочных механизмов сарканожки. Я лишь хотел подчеркнуть, что не только в моторике или в каких-нибудь вегетативных реакциях, но и в том, что мы обычно традиционно причисляем к сфере логики. Там тоже остается сплошные сороконожки то есть тоже множество таких загадочных отождествлений не выдерживающих более медленного сопоставления ну и соответственно подобных же удивительных удивительных экзотичностей среди которых самой большой экзотичностью является нормально работающая речь. То есть понять нормально работающую коммуникацию на нужной скорости, с умением эту скорость регулировать, действительно ничуть не проще, чем исходя из Фрейда поймать, то есть понять нормальную сексуальность. Вы еще что-то хотели спросить? m mm -hmm. давайте на этом попробуем остановиться. Это действительно вопрос существенный, хотя он, может быть, к языковым играм имеет косвенное отношение. Дело в том, что э... Э... номадизм мы определяем, помимо всего прочего, все-таки, как контактное проживание. То есть, это, в первую очередь, не рефлексивное скольжение, не совпадение с теми машинами абстракции, которые сами себя мыслят. А все же за задействование телесности. Все же это, как бы вам сказать, такая полнота инвестиций, без которой мы вообще не можем сказать, что посетили этот мир. Иначе было бы слишком легко. начали если бы мы если бы мы рассматривали, например, на магические скорости или скорости нашего ну что ли Уяснение, то, то как самоцель то по большому счету мы ничего такого особо интересного бы не добились и как ни странно намада могут иногда интересовать вещи очень медленные именно потому что в их медленности скрывается удивительная содержательность и тайна вот, помните наверное фильм Фон Триера «Рассекая волны» может быть наверняка некоторые его видели и там ну, в соответствии с общей концепцией фонтрира там существует некая праведная посланница которая с Богом разговаривает ее зовут Бес и она дело все происходит в рыбацком поселке Она выбирает себе возлюбленного Яна, простого нефтяника. И не все фильмы Фонтриера одинаково хороши. Даже некоторые из них, по-моему, просто невозможно смотреть. Но этот фильм просто удивительный по-своему. И там показан как показано, как происходит выбор этой любви. Вот э -э они лежат в запружеском ложе. Беспер поворачивается к нам лицом, к зрителю улыбается, она слышит легкий храп мужа, понимает, что теперь так будет всегда, одновременно она это принимает. Вот такую любовь мне послал Господь. И мы видим, какое перед ней открывается пространство. Что, в общем-то, да, они вот гуляют по берегу моря. Он отправляется на заработки. О чем-то они говорят в пределах того, что им доступно. Как-то, если угодно, исследуют тела друг друга и души, а также те пространства, приложения тела и душ. Потом с ним случается несчастье, с этим Яном. До этого мы понимали, что вообще говоря, никуда она, она не бросит свою судьбу потому что вообще говоря Господь дал Господь послал ей любовь а, понимаете так же как скажем существуют дважды рожденные брахманы да, так же можно сказать существуют дважды одаренные люди это еще те которые могут воспользоваться правильно этим божьим даром и вот по концепции фонтрира Бес принадлежит к таким дважды одаренным она хочет до конца до конца понять ту доставшуюся ей любовь потому что ведь если допустим мы ведем себя как дети увидели один фантик красивый конфетку фантики а уже интересуемся нет ли чего-нибудь новенького тянемся к следующей. А поэтому мы имеем дело только с фантиками. Но ведь, что называется, вы же еще не пробовали. А вот а развернуть, а попробовать каково на вкус, а каково в несчастье, а каково в предельной ситуации, а каково может быть там где-нибудь, где они разобьют палатку под ножей горы. То есть контактное проживание в данном случае не означает проскакивание без разворачивания фантиков, а означает вот э, всю полноту вхождения э, и, что называется, полный симбиоз человеческих сущностей, насколько он возможен. Это и есть труд любви. Легче любовь не бывает. Но если этот труд любви не проделать, то о любви говорить не приходится. То мы имеем дело, опять же, с каким-нибудь... Ну, так... Вот именно с дешевым проскоком, когда... Который не имеет подлинного отношения к немодизму. Дальше, по, по ходу фильма, видели кто-нибудь фильм этот, да? Просекая волны, не приходилось? Нет. Там с ним случается беда, он падает с буровой вышки, и, и оказывается в больнице. Есть подозрение, что это полный паралич. Но есть в то же время и надежда. Она продолжает любить своего Яна, но ему начинает казаться, что, что он больше ее не достоин. И он ей предлагает странную вещь, чтобы она пробовала то же самое с другими мужчинами и потом ему рассказывала. Она всеми силами сопротивляется, но понимает, что ей не на кого опереться, потому что в буквальном смысле сломлен и сломлена воля самого его возлюбленного. А он ей говорит, что только тогда он сможет спастись и обрести вновь способность ходить, способность любить. И она фактически бросается в этот водоворот и совершает все то, что не совершил бы никакая там жестоина или фильетта но совершенно по другим причинам да, вот этот водоворот, для того, чтобы все-таки вернуться и и, что называется, сполна испытать сполна и вот, ну, дальше вы посмотрите, если фильм сами увидите, что было дальше, Ладно. главное здесь, опять-таки, этот момент испытания сполна, который опять же, вновь требует своей своей высокой скорости То есть, вернее, своей скорости, которую нельзя ускорить. Другое дело. Другое дело, конечно, вот эти самые реакции на повторную, когда мы видим, что произошло зацикливание, произошло репетичный компульшен, и, в общем-то, ничего нового мы не можем другу не дать, не сообщить, не сказать. И действие повторённое в сотый раз не будет уже иметь того смысла, которым оно имело, например, с первого до десятой. Вопрос не в том, что все только впервые и и как в последний раз, а вопрос, как ни странно, здесь в неком исчислении пропорций, как диапазона скоростей. Вроде бы доколе, да? Вот возникает этот вопрос, доколе. У меня был один знакомый, который был чрезвычайно Такой, ну, сказать, корректный человек необыкновенной степени терпеливости но как-то у них сложная была жизнь женой и вот он а, ну у жены тоже все было сложно родился маленький ребенок ребенку он был уже три года все эти три года он терпел не, не говоря буквально ни слова Не то, что ни слова, не повышая голоса, буквально, да? И вдруг в какой-то один прекрасный момент он взял какую-то овоську с мусором, выйдя на улицу, чтобы выбросить, и так и не вернулся. То есть он больше не взял ничего и не сказал ни слова. И это можно как интерпретировать как угодно, но вот это уже абсолютно на магический жест, вы понимаете, да? Он в пределах психологии оседлости вообще не не конкуратируется и не интерпретируется. Ибо все дело в том, опять же, чтобы одно дело контактное проживание, другое дело застревание в мякоти слишком человеческого. Нет ничего важнее, быть может, различия между этими вещами. Если ты еще до контактного проживания не дошел, то значит, ты имеешь дело только с фантиками. А если э, пресловутое застревание в мякоти, значит, что эти все батончики давным-давно растаяли и слиплись. И, в общем-то, ты уже тоже не имеешь дела ни с шоколадом, ни с тем, что мы называли первичным желанием ребенка. То есть не так просто обстоит дело с намадическими скоростями, как это может показаться. И отличие намада в том, что для него сохраняются в качестве интересных именно те слои, которые несут в себе еще невычерпанное содержание, некоторую авантюру, даже завиток авантюры. И мир, из которого считываются завитки авантюры, все возможных глубин. Это как раз то та рентгенограмма, которая видимо, на модическом зрении, но ну, не видимо никаким иным оком. Это опять же говорит нам о важности диапазона скоростей, о важности этого особого обстоятельства. Что мы имеем дальше, да, если дистанцироваться этой проблемы мы имеем и следующую составляющую когда скажем скорость становится самоцелью, может такое быть? да что в этом особенно существенное? не знаю ничего хорошего в этом нет потому что одно дело на магические скорости А другое дело, то что я называю триумф пустых скоростей. То есть это просто те производные от коммуникации, которые представляют собой действительно некое правое смещение, утерявшее свою утерявшее ну, свою что ли вязкость, кристалличность, телос сказал бы Крестуть. Возьмем, допустим, такая вещь, такую вещь как переписка. Но ну, вроде бы оно, конечно, было бы о чем жалеть, сколько времени мы тратили, да и сейчас еще тратим на то, чтобы водить рукой по бумаге, пером по бумаге. А в сущности ведь располагаем компьютерами, мы очень легко и быстро можем вступить друг к другу без Тем более, располагая мобильниками, смс-ками. Но к чему это приводит? Это приводит к тому, что постепенно в собраниях сочинений исчезает раздел письма. То есть, исчезает полностью. И мы теряем целую, ну что ли, целую, целый регион сущего, примерно так же, как исчезла э, одна из категорий причин Аристотеля в свое время. Помните, там Аристотель говорил, медь как причина статуи, наряду с его э, антилехией, энергией и деятельной причиной. У него еще была медь как причина статуи. Но медь как причина статуи пропадает с того момента, когда Сопротивление материала устраняется, и в качестве материала используется всеобщий полуфабрикат, некий друг друга заменить. Тем самым мы действительно получаем обрушение целого региона сущего происходящего. Также за счет того, что ускоряется сам поэзис. Это и есть скорость поэзиса, достигшая уровня производства. Поэзис, что такое поэзис? Да, это подражание генезис. Поэзис подражает Генезису и так же как морковку нельзя вырастить быстрее, чем она вырастет сама. То есть бессмысленно ускорять ее рост вытягиванием из земли, подтягиванием вверх. Также какую-нибудь скрипку, чашу. Но если мы все-таки ускорим поэзис, с его производство, то конечно мы будем кое-что получать, причем еще с нужной скоростью. Но это уже не будет то сущее. Это будет совсем другой регион сущего, это будет некая э, вселенная скоростей и столкновений, где иметь как причина статуи будет отсутствовать. И, и собственно, лично адресованное письмо как причина например взаимного интереса тоже, тоже будет отсутствовать, тоже исчезнет. И стало быть, с этого момента, когда поэзис перестает быть подражанием Генезису, от него остается лишь одна компактная область. Собственно, поэзия. Написание, например, ну, правда, в самом широком смысле. Написание, например, стихотворений, создание произведений. Самое сравните даже этимологию самой, самой этимологии слов происхождение то, есть то что исходит само аутопоэзис и произведение то что изводится с помощью дополнительных усилий так вот не безразлично какова величина и скорость этих дополнительных усилий что мы изводим таким образом каково это наше произведение в, какой, в каком режиме скорости оно задано и режиме скорости существует стало быть переход вот к этому триумфу пустых скоростей где по кругу носся чистые формы обмена жду тебя тан-та забьем стрелку там-то или все в порядке доехал ну а еще чаще это какие-нибудь чрезвычайно ценные сведения о особенностях шопинга где что почем и выясняется что как раз таки избавившись от ненужных затруднений и замедлений мы избавились от самого главного то есть от некоторой затрудненности а оказывается затрудненность входила в само определение чего-то чрезвычайно важного самого важного сущего можно ли теоретически избавить любовь от затрудненности скажем устранить опять-таки рассогласование женского мужского типа сексуальности предположим добиться совершенно рационального совпадения эротических пиков элементарных оргазмов на первый взгляд может показаться, как было бы счастливее на человечество. Сколько трагедий удалось бы избежать. Но это только на первый взгляд. Мы не будем обольщаться. Потому что мы тут же за этим понимаем, насколько потеряла бы в цене, в силе, в привлекательности то, что принято сейчас называть любовью. Которую любовь лишь до тех пор, пока она труд любви. Пока в ней есть замедление, остановки, рассогласований но только на этом фоне вот и возможно она как шедевр series, эротический шедевр возможен да, какой нибудь смс э. э <.inha> шедевр хоть убейте напрочь включен и тут ничего не поделаешь то есть речь э идет опять таки не о том чтобы отменить замедление а о том чтобы довести до максимально возможной скорости, с сохранением чувства этой скорости, с сохранением чувства того, пока речь идет еще о том, что мы имеем дело с с тем же самым сущим, если оно еще не освоено нами, или наоборот, мы еще не овладели ими. Только до сих пор, и не позже. Иначе мы будем иметь дело так же, как Так как когда исчезает, скажем, натуральная кожа, стекло, металл, и остается некий пластик, то есть стеклозаменитель и кожезаменитель, а потом и вовсе вот этот всеобщий друг друга заменитель, полуфабрикат. также и здесь, и в сфере коммуникации, исчезновение медленных, неспешных разговоров, исчезновения переписки, если угодно, исчезновения тех ситуаций, когда не жаль нам друг на друга потратить час, ну, может быть, там просто без какого-либо сверхсодержательного разговора, а вот так идти, обмениваться репликами, может какой-нибудь цветочек подарить, может быть, как-то обратите внимание на дождь если все это в силу нерациональности исчезает и мы добиваемся триумфа скоростей и в конце концов выходим в рациональное пространство куда куда казалось бы и стремилась наша коммуникация то вместо обнаружимого там триумфа мы вернее вместо триумфа на который мы рассчитывали мы обнаруживаем там крах потому что сущее утратила свою специфичность И, опять же, дело не в том, как быстро туда попали, а в том, за счет чего. Если ради этого пришлось отказаться от контактного проживания, то никакой это не намадизм, а всего-навсего, как называется, осыпающийся пыль на ветру. Намадизм же все-таки предполагает не просто восхождение к пустым скоростям, а именно тем скоростям, которые пронизывают сущее только население более в сжатом и коротком виде но но тем не менее полностью входя в контакт с веществом да, разве что без повторов без э, вот, ловушек и зацикливаний эта вещь конечно очень важная вот еще над ну, чем Стоило бы сегодня остановиться, когда уж мы говорим о стратегии коммуникации, это на... Все-таки происхождение слова нет. Мне кажется, мы еще не слишком-то для себя уяснили. Я вам вновь напомню тот самый клык, о котором говорит Грегори Бейтсон. Обнаженный клык одним щенком перед другим и легкое рычание означает «вот клык, которым я не буду тебя кусать». То есть так вводится слово «нет». То, что обычно означает агрессию, означает в данном случае отсутствие агрессии. И заметим, что это производит свое действие. То есть перед нами, что перед нами в этот находится? Перед нами, вероятно, находится то, о чем говорит Поль Валери в своем знаменитом, по-моему, совершенно гениальном тезисе, когда он говорит, что мы познаем цветок, вдыхая его аромат. Но ведь аромат это тот, аромат это то, от чего цветок избавляется. Это как бы то, что он отбрасывает. И мы видим синий цвет небес. А синий цвет небес это единственный цвет спектра, который тоже отбрасывается. Так и всегда выходит, что мы познаем сущие в его отбросах. Запах это отбросы цветка. Синий цвет небес это отбросы поверхности стратосферы атмосферы. А как быть с нашими, так сказать, человеческими адресациями? Не так ли дело обстоит, что мы и там познаем сущие в его отбросах? его, так сказать. не <къем> в его не принадлежность. Что ж, мы увидим, что да, действительно, очень похожим образом дело обстоит и там. Видимо, такова особая способность, а иначе откуда бы мы взяли ту отличную от божественной способность эль сознания мыслить сущье, пронизывая его, но не сдвигая со своих мест если бы если бы как божественное познание и наше человеческое познание э, одновременно обладало и статусом вещественности то есть по большому счету самое главное, самое что непонятное было еще как вы помните тому уже Филебу да? как можно или Будде Постигать, постигнуть вещь, не буду не будучи ею. Да? Знаменитый вопрос Джуанзы. Да? Как ты можешь знать, каково пескарю, если ты не пескарь? И в самом деле, вот мы говорим, что мы познали эту вещь, но ведь познав ее, мы не стали этой вещью. Хотя мы в некотором смысле воспроизвели все вплоть до ее внеположности. И все же мы остались здесь, а на там. То есть, ясно, что для Господа это невозможно. да Потому что в неположность и есть само определение божественно познанной вещи. Это нам он ее может демонстрировать. А значит, для человеческого разума остается лишь один вариант. Вот тот самый познание сущего в его отбросах, в знаках, короче говоря знаки да это отбросы сущего это тот самый как бы отброшенный клык или м, тот самый указательный жест первый осмысленный жест которым становится ребенок что означает указательный жест как не своего рода отброс запрета одновременно желанного одновременно желание и запрет есть э, теория потому честно говоря, точно не помню, кому она привлежит. Вот Почему-то меня она с пропом ассоциируется, но, может быть, и нет. По теориям, так называемых, девяти палостей, когда мы говорим в девятом царстве, в тридесятом государстве, есть постоянное использование числа 9 отсылает нас к древнейшей архаической практике отрубания указательного пальца. и то же, что мы читаем у Анри, у Анри Валлона или у Поршнева, это когда мы обнаруживаем множество отпечатков примерно на стене. Отпечаток на засохшей глине, где на одной руке 5 пальцев, на другой 4. Не хватает именно указательного. Это как бы нанесенный знак запрета. Нельзя. Дистанция. Да? дистанции вот отброшенные отброшенные на дистанцию действительно существует и действительно желанно фактически это тот же клык только более серьезен более серьезный да? это то что значит ты не прикоснешься и это страшное не прикоснется к тебе но может быть останется желанным а может быть ты от него избавишься таким образом как бы отброс от сечения пальцем это и есть тоже если вдуматься нечто похожее на отбрасываемый запах отбрасываемый запах цветка или аромат какого-нибудь иного сущего но только опять же данные через слово нет, потому что отброшенность и означает нет То есть нет всякое, всякое оказывается первичнее чем да, что, к чему я тоже хочу вас подвести и мы не в силах объяснить происхождение семиозиса и даже отдельного знака если мы не объясним прежде всего сам запрет и слова нет со словом да уже гораздо проще достаточно действительно сделать двойной запрет и тогда мы как бы наконец-то сможем со словом да кое как разобраться и определиться и, или возьмем структуру обещания вот подумаем что такое обещание? И оно иногда тоже может сопровождаться указательным жестом. Характерным первознаковым жестом. Но может и не сопровождаться. Обещание, например, уже упоминавшегося нами фонарика, бинокля, или любви, или того, или свадебного путешествия, скажем. Это ведь тоже некое нет. Ведь самое первое, что звучит в обещании, это то, чего нет. Нет сейчас. И однако все же подобно тому, как в игровой агрессии нет агрессии, и само оно означает, что нет агрессии, также и обещание странным образом являет перед нами некое сущее в модусе его отсутствия. То есть, являет его через нет. И это поразительный модус поразительно яркой данности. То есть, судя по всему, Если бы шла речь о простом наличии, например, вручении, то никакого семиозиса не потребовалось бы. Вполне возможно, коммуникация, вещей, коммуникация вещами, предметами, не имеющих характера симеозиса, то есть не требующая знака, не требующая полноправного полномочного заместителя. И частично лишь именно потому, что сама загадочность, слова «нет», освобождает нас от необходимой привязки к самой вещи, как бы всех необходимых последствий. Именно поэтому модус обещания оказывается таким ярким. В особенности у ребенка. Да? Ведь не исключено, что ребенок как раз вот обещанному фонарику, обещанной крусели радуется еще больше. То есть он фактически... Чем наличный? То есть он фактически... Та и радость его по всему происхождению есть некая производная от слова нет. От этого великого первознака. И тогда, коль скоро это так, то мы можем говорить, что... Допустим можетж про можем рассмотреть рода отсыхание означающих то есть формализацию ведь э, тот знак отсылки который задан нам через исходное отрицание это нечто в высшей степени живое трепетное сохраняющее свой пульс то что бьется и до сих пор пока оно бьется пульс и импульс желания сохраняется. И сохраняется та сила Которая заставляет нас Исполнять обещания Радоваться самим себе И вообще Очень многое в этом мире Едва ли не существенная часть Человеческой деятельности Совершается в силу того, что Таким образом был Означен этот самый жест Нет, но вот-вот будет Очень важна дистанция, да? она должна быть не слишком большой. Но теперь ты наконец, лишь после этого, когда этот черенок указательного жеста э отсох, мы получаем такие специфические отсохшие означающие, их можно назвать. То есть те означающие, которые уже не содержат в себе слова «нет». Это, например, э формальные комплименты любви, То есть те, некогда ранее чего-то значившие, но абсолютно утратившие свою жестовую притягательность слова, которые воспроизводятся, ну скажем, где-нибудь в XVIII веке были были исключительно популярны какие-нибудь сборники комплиментов для дам. В тартовских исследованиях даже есть, по-моему, целая половина номера, посвященная семиотике этих комплиментов так, я мечтал бы быть сударыня какой-нибудь там птичкой, дабы сесть на райский убор вашей шляпки и затеряться среди райских птичек и так далее. В разной степени приводятся разные комплименты. По большому счету они важны все тем, что это типичный отсохшее значающее. То есть это некие обещания, да, относительно которых Витгенштейн так удачно все время спросил, что когда я каждый раз обещаю своему соседу, я приду к тебе завтра, говорю ли я то же самое или нет. И на этот ответ надо просто мне ответить. Но с того момента, когда я это тем самым восхожу от первичной первичного отождествления нет к привычной самотождественности, да, происходит то, что мы и называем наконец-то компактным семиозисом. То есть семиозисом, основанным уже не на нет, а на да. На э, устойчивых денотатах на четко соотнесенных с ними концептах. На э, том, что два яблока, которые лежат перед нами, они могут быть либо одинаковыми, либо разными. А не так, чтобы одно одинаковое, а другое разное. То есть, как только для нас этот мир закрывается, где одно яблоко одинаковое, а другое разное, так сразу осыпаются все еще трепетавшие лепестки, и мы оказываемся действительно среди отсохших, означающих определяющих наш некий регулярный семиозис И только, опять-таки, только уже в особых совершенно зонах, где остатки поэзиса еще существуют, как поэзия, а остатки начётнической образованности существует как философия. Только там и вновь возвращаемся к первичному трепету о значении. Там, где мы не просто уже познаем сущ ещё его отбросах в которых избавляется цветок, но где мы, благодаря этому с этим странным каналам, странным всепроницающим каналам познания, такая сообразная странная канализация внутри семиозиса, по которой мы пробираемся через отброшенные слова нет. Вот там мы и находим <клёв> нечто, что можно назвать исследовательской удачей, номадической наградой, в особенности, если это мы делаем достаточно быстро но как только мы переходим на утрамбованные трассы э, стабилизировав стабилизированного семиозиса как только мы утыкаемся в те места <мит> где нам говорят так вот, вот через это место нужно <кх> проходить предъявляя определенные пароли то есть некоторые знания в установленной форме а вот над этим следует задуматься Это мысль э, э, скажем Много человеческих умов в себе привлекла. Мысль эта состоит в чем смысл жизни. Да? вот Задумайтесь, в чем смысл жизни. Вот над чем следует подумать. Дальше, значит, насчет разных яблок можно не думать. Ничего хорошего все равно не придумайте. Вот еще одна хорошая мысль, допустим. Что было раньше? Курица или лица? Здесь тоже можно остановиться, подумать. Ну и так далее. То есть, есть как бы как там у Нитши в одном месте домыслился вам что ли до хрепоты то есть есть такие опять таки избранные поля где э, всем предстоит домыслиться до хрепоты примерно так же как например в русской философии существует к сожалению да, существует свой аналог обязательной программы в фигурном катании каждый должен непременно о судьбах России порассуждать вот кем бы ты ни был а уж давай-ка расскажи нам в чем историческая миссия России А может быть, ты хотел бы вот, об этих самых разных яблочках или <coughs>, толковании сновидений? Или о том, почему обещанный бинокль или чем обещанный бинокль лучше только что приобретенного? Вот великий вопрос философии. Да по сравнению с ними судьбы России гроша не стоит с точки зрения философского опроса. Но тебе говорят, нет, вот покажи здесь, откатай свою обязательную программу, тогда, может, мы тебя послушаем еще и на другом месте. И, по крайней мере, сочтем, что избранное от обоих другое место тоже достойно некого философского внимания. И тем самым мы оказываемся в ситуации утрамбованного семиозиса, где даже так называемые «великие мысли» есть не что иное, как просто затвержденные и общевытоптанные площадки. И величие поэтому собственно оригинальных мыслителей как раз в том-то и состоит, что им удастся, удается избрать другие трассы это величие правильной формы удивления это умение удивиться удивиться тому кому еще чему еще никто не удивится. Если вы сможете удивиться тому, чему еще никто не удивился, можете смело считать себя великим философом. Ну ладно какие есть вопросы? имеется так дело в том что здесь вообще нет предела самотождественности причин помните я вам приводил пример по моему как он в этом смысле наиболее радикален пример с растворимым кофе когда мы желая пояснить что одни и те же причины вызывают одни и те же следствия мы берем ложечку растворимого кофе размешиваем его в воде и говорим вот получился напиток под названием кофе Теперь я вам докажу, что те же самые причины производят те же самые следствия. Я снова беру ложечку кофе, размешиваю в другом стаканчике, и получается напиток кофе. Но тут, если мы внимательны, мы можем поймать за руку. Он скажет, э, нет, позвольте. Вы взяли другую ложечку кофе. Вы достаньте сначала ту, которую вы размешали, и размешайте ее заново. Вот тогда вы нас убедите в том, что та же самая причина производит то же самое следствие. И предел один дистинкции здесь нет а суть такого обесмысливания потому что что по совершенно прав бессмысливание иногда важнее исмысление суть такого бессмыслвания в том чтобы показать нам как бы что бесполезно искать имманентных гарантов типа тех что предлагает логика. не найдете вы не законно исключенного 3 не а равно а все это фикции вот все и таким образом их можно отследить как фикции что же останется Останутся две вещи. Добрая воля к истине, предположим, она есть. И тогда, почему бы ей не быть? Добрая воля к истине, это хорошая вещь. Почему бы нам ее не не руководствоваться? Но только не надо строить себе иллюзий, что мы обладаем чем-то еще, кроме доброй воли к истине. И скорость. Скорость принципа. Скорость и диапазон скоростей. Вот некоторые константы, которые нам либо позволяют пользоваться языком со всеми производными смыслом, поэзией, Либо, если мы эти константы игнорируем, то то мы остаемся всего лишь в ситуации некоторой недодуманности. да То есть мы как бы ну, спасаемся тем, что не задаем вопросы до конца, не исчерпываем до конца этого возможного логику Да, пожалуйста, Марина. pen. Mm mhm. точно, <связываю> <Совершенно> наверное, <связываю> по сотому кругу все переписывать. да, Да. Соответственно. Ну, вот это вот, чтобы в переговоры, я не буду блеснуть. А Правильно ли я Вас понял, что Вы, вы хотите сказать, допустим, да, что э, в ряде случаев нас интересует именно микроновости, именно те нюансы, потому что как раз в них э, мы можем... Ну, поскольку нам э, известны там все ходы вправо, влево, и они казались более-менее точными, но теперь мы понимаем, что шаг вправо, шаг влево был... Взрыв, то есть обрыв смысла. И вот наконец совершен ровно тот шаг, тот микроскопический шаг, который был и нужен. То есть, это как бы некая микроновость, которая для нас важнее открытия целых сквозных новых траекторий. Это вы хотите сказать или нет? Да. Это возможно такой ход вот, я это расскажу. Да. это так но вот тут то как раз и и существует различие между скажем там номатическим и неким словно говоря земледельческим ремесленническим или оседанным от силы первой номатической скорости то есть в большинстве случаев это ловушка да? это как бы бесчисленные периодически возникающие интересы каким-нибудь тартовским исследованиям где например пишет исследование под названием «Судьба э, мотива увядшей розы э, в поэзии э, помню, Кретьена де Труа». Вот. Помнится, прочитал эту статью, бразила Да, человек все описал о увядшей розе э, у этого самого Кретьена де Труа. Но с бесконечной степенью заносства Хотя там, конечно, был и блеск эрудиции. А рядом была другая статья. ланглебина Глебина, посвященная эволюции нотной записи. Вернее, не эволюции, а расхождению систем нотной записи в соседних кантонах Швейцарии. Согласитесь, разве не может вызвать уважение человек, который изучил, как записывали ноты в XIV веке в Швейцарии, и об этом нам сообщил. Но что это означает, с другой стороны? с другой стороны означает какое-то грандиозное кладбище совокупных интеллектуальных усилий, где да, вы там можете снискать уважение специалистов. Там уж никакой фальши невозможно. Там уж точно все знают, где причем свои коровы. Но если так порассуждать все-таки немножко другим образом, да а сколько вообще потенциальных путников, в смысле Ницше, попали в эту ловушку, а сколько то есть это очень неплохо для тех кто э, в парадигмальном смысле должен получить э, ну, скажем хороший ребус или там хороший кроссворд вот нам дают нам достался по жизни хороший кроссворд там почти все клеточки не заполнены но вопросы сформулированы внятно и можно в этот кроссворд что-то вписать и вам за это дадут какую-нибудь регалию научную может академиками сберут А если он не попался кроссворд? Если вам не попался даже лист бумаги, а какой-то странный свернутый в лист мебиуса трубочка, неизвестность чего состоящая? Однако вы смогли и ее вернуть, и, в большому счету, в весьма преобразованном виде. И, скорее всего, никто этого даже не заметит долгое время, да? И скажет, что это вы такое сделали? Этот... То есть... С другой стороны, опять-таки, среди таких свернутых трубочек неимоверное количество безумия полного. Да? Даже не то, что безумие а ну, такой маргинальности, которая, по большому счету, ни в какие ворота не лезет. И все же, и все же если угодно, отталкиваясь от этой самой обязательной программы, как только она тебе наскучит, не спешить даже получить там хорошую оценку, не надо двойного тулупа, тройного, хватит одного тулупа и все и дальше мы идем <кхм>, повинуясь мномодическим драйвам и велениям пытаемся следовать по крайней мере по тем трассам где еще не все истоптано где еще очень много недоговоренности, провалов кстати как это уже вид <кхм> то есть опять же если мы берем уровень среднего исследователя это хороший уровень на самом деле Быть специалистом по философии Это очень даже неплохо Их не так-то и много Далеко не каждый обладатель диплома Где написанный философ Далеко не каждый из них является даже специалистом по философии А уж тот, кто из них является философом Это может быть вообще не надо решать Может быть мы такого вердикта И не можем выяснить А коль скоро это так То зачем например нам делать ставку на то, чтобы все-таки Стяжать Или выразить свое притязание на эту роль философа почти нет а вот шансов стать специалистом пример по этике канта какие-то шансы есть и быть хорошим специалистом по этике канта очень даже неплохое реном и комьюнити уважать будет может быть еще и больше уважать чем состоялявшийся философ. однако всегда найдутся те которые выберут другой вариант и, что тут, там, я, я сказать Шансы у них гораздо меньше. Чаще всего есть даже в этом некая обреченность. И все же совершенно замечательно, когда кто-то на это решается. Ну ладно, давайте на этом сегодня закончим.